Глава десятая Из огня до в полыми. Зеленоватое свечение разогнало темноту туннеля. Это был еще не сам туман, а только его отблеск, предвестник смерти. В этот момент коридор, между прочим, результат многочасовой работы Фиска, показался Алексу жалким и незначительным. Время замедлилось, а все остальное шум, запахи, ощущение сквозняка ушло на второй план. Если товарищи что-то кричали, Он их не слышал. Мозг был занят. Искал варианты спасения. Раз в прямом противостоянии его способности не чета умения монстра, то остается лишь спрятаться и попробовать переждать осаду. И стоило так поставить вопрос, как ответ появился. «Ну, конечно. Земля, о которой он просто не вспомнил в первые мгновения. Пусть чудовище она не прогонит, но даст столь необходимую отсрочку». Правда, Алекс бросил взгляд на частично оплавленные стены после первой атаки. Простая груда камней их не спасет. Коридор окрасился зелеными сполохами. Надо было торопиться. Он выхватил трофейное хранилище, мысленным усилием освободил все содержимое и отбросил как можно дальше, помогая себе доменом. Куски разной величины сыпались на пол, оставляя между собой просветы и щели. Было очевидно, что такая преграда не сдержит туман. Однако у Алекса имелся план. Не останавливаясь, он освободил второе хранилище, и куча увеличилась в два раза. При этом за счет домена ее высота уже превышала диаметр туннеля. «Должно хватить», — прикинул он и развеял навык. Стоило аномалии исчезнуть, как в одном пространстве оказалось куда больше материи, чем оно было способно вместить. Стенки туннеля мгновенно сжали кучу. Из опыта Алекс знал, что там внутри сейчас возникло огромное давление, и это давление искало выход. Если бы он проделал этот фокус, например, в своей комнате в нижнем городе, то здание мгновенно разорвало бы на части. Однако коридор был пробит в невероятно твердой породе, поэтому давлению некуда было деваться, кроме как утрамбовать кучку в монолитную массу. Конечно, часть этой массы должна была разъехаться по сторонам. Помни об этом, Алекс пытался действовать осторожно, но куда там? Когда на тебя двигается всепожирающий туман? Не до расчетов. Резкий звук ударил по ушам. Следом полетела шрапнель из мелких камней. На такой скорости они могли покалечить даже адепта на стадии синтез. Только разгон сознания позволил Алексу вовремя подставить защитный кран, и немного скорректировать их полет доменом. Тем не менее, из-за спины послышались сдавленные крики. Через пару секунд пыль немного улеглась, и он уставился на серую бугристую поверхность, освещаемую фонарем Фиска. В спрессованной земляной массе не было видно ни единой щелки. Туману потребуется немало времени, чтобы ее преодолеть, если это вообще возможно. <пух> «Проклятие! <пух> Едва успели!» «Но монстр теперь точно понял, что внутри кто-то есть», — авторитетно заявил Фиск. «Мне говорили, что эти сволочи видят через туман, а если ты его коснулся, то они все про тебя узнают». «Они это поняли еще раньше. Ты так орал, что тебя за километр слышно было», — хмыкнул Даш и, обойдя товарища, потрогал стену. «Крепко. Если монстры не придумают ничего нового, то мы выживем». Монстры? Алекс резко повернулся к Андорцу. «Ты сказал, монстры?» «Да, над нами трое существ». «Но откуда? Они же по одному летают». Фиск, что ты там говорил насчет нападений на шахтеров? Драконы с копом нападают?» «Никогда о не слышал», — неуверенно ответил здоровяк, вспоминая, о чем он болтал с добытчиками кристаллов. «Но, признаться, я мало что слышал». «А когда дракон нападает, выжившие бывают?» — перебил его Алекс, не отрывая взгляда от потолка. Он пытался нащупать лучом восприятия летающих тварей. Получалось плохо. Однако что-то пересекало луч, но быстро исчезало. Видимо, драконы на огромной скорости кружились над лесом и больше не атаковали. Но и не улетали прочь. Наверное, действительно поняли, что под землей находятся живые. «Да, бывают». — сообщил Фиск. В его голосе послышалась радость, которая, впрочем, тут же сменилась тревогой. «Э, я вспомнил, что прежде чем улететь, твари ищут, на ком сорвать злость. А если не находят? Э, не знаю, но мы же им ничего не сделали. И тут нас не достать. Наверное, побесятся и все равно улетят». С потолка посыпалась крошка. Навык подсказал Алексу, что на землю опустилась громадная туша. «Что это?» — воскликнул Фиск, поднимая фонарик к серому потолку. «Плохо дело!» — сообщил Даш, который также отслеживал перемещение противников. «Монстр приземлился и копает проход!» Алекс согласно кивнул. Он тоже чувствовал, что чудовище вонзило лапы в неподатливую землю. «Как так?» — опешил здоровяк. «Там же деревья, он же их поломает!» «Видимо, деревья его больше не волнуют», — пожал плечами Даш. «Да почему не волнуют-то? Монстры же защищают лес. Они никогда бы не причинили ему вреда». «Откуда ты знаешь? Ты драконов ни разу не видел, а неделю назад так вообще хотел поохотиться на них. Кстати, скоро у тебя будет такой шанс. Осталось недолго», — фыркнул Даш и более спокойным голосом добавил. «Наверное, монстров что-то здорово взбесило, раз они нарушили собственные правила. Не думаю, что нас оставят в покое. Интересно, что их так разозлило?» Кондорец сдержался хорошо, но его серая кожа немного побледнела, а в глазах не было привычной иронии. «Мы этого не узнаем, если не выживем», — сказал Алекс. «Так давайте этим и займемся». Он говорил отстраненным ровным голосом, одновременно прикидывая, что еще они могут сделать. Как он и предполагал, они получили лишь небольшую передышку. Необходимую, но именно что небольшую. Однако как не могли избежать, так и не могут. Их шахта имела один вертикальный проход и парочку магистральных туннелей. Это все. Боковые ответвления, либо ФИСК, либо Самаликс, заполняли по мере продвижения к центру участка. Дальше вниз они не пошли. А зря. В памяти всплыли волосатики со своим 70 семидесятиметровым спуском. Тогда землянин еще подивился, зачем им настолько глубокая шахта. Но, похоже, Агромох и компания с самого начала задумали недоброе. «Эта скотина знает поведение монстров лучше нас. Наверняка он уверен, что твари до нас доберутся. Значит, уйти обычным способом не удастся». Тем не менее, Алекс приказал спутникам. «Фиск, Даш, копайте туннель вниз, а я пока попробую что-нибудь придумать». Товарищи послушно достали инструменты и приступили к работе. Увы, на двадцатиметровой глубине не так-то просто было прорыть проход. Тем не менее Фиск заметно обрадовался. Теперь он мог сделать хоть что-то, а не просто таращиться на осыпающийся потолок. В его глазах загорелась надежда, и здоровяк с силой вбил кирку в землю. Кондорец тут же кинулся на помощь. «Даш, не мешай, я долблю, а ты отгребай!» — заорал Фиск. Не обращая внимания на перепалку, Алекс сел на грязный пол. Земля продолжала осыпаться. Воздух пах пылью, забивая нос и глаза, поэтому он попросту перестал дышать и сосредоточился на монстре. Надо сказать, дела у того шли гораздо лучше, чем у многих. Хотя передние лапы летающей твари не слишком подходили для раскопок, но этот недостаток дракон восполнял энтузиазмом. А еще он периодически исторгал из себя море энергии. Алекс не видел, что именно там происходит. Но, судя по результату, дыхание дракона сузилось до длинного факела диаметром в метр и сейчас напоминало газовую горелку, которая плавила землю словно масло. Да даже не плавила, а испаряла. «Как-то у него так ловко получается», — удивился человек. По всем прикидкам, объемные способности не должны были вот так запросто разрушать плотные пласты земли. Это с защитными навыками Алекса туман разобрался в два счета, но только потому, что навыки — это, по сути, структурированная энергия, и в прямом столкновении побеждал тот противник, который либо вложил больше ресурсов, либо лучше умел структурировать энергию. Было очевидно, что дракон опережает человека по размеру резервов, но все равно Земля не должна была испаряться. Однако именно это сейчас и происходило. «Наверное, это специальный режим. С такой способностью ему и копать-то не обязательно», — Мрачно подумал Алекс, невольно посмотрев на спутников. «Монстр уже вырыл небольшой котлован, а в яме Фиска нельзя было спрятать даже кошку. А ведь драконов трое. Если один устанет, его заменит другой». Сознание снова ускорилось. Мысли меняли одна другую, но ничего дельного на ум не приходило. Было очевидно, что монстра не остановить силой, и с такой скоростью минута через три он доберется до пещеры. При этом у Алекса резервы даже наполовину не восполнились. А если он продолжит постоянно сканировать потолок и не отключит разгон сознания, то упустит и это малое время на подготовку. Вздохнув, человек развеял все навыки, расслабился и очистил сознание от лишних мыслей. Желтый свет лампы освещал маленькую пещеру, где два высоких адепта, мешая друг другу, копали яму, а третий спокойно сидел и ждал. Ждал, пока появится идея. Неожиданно его глаза открылись, и он торопливо распределил внимание по пещерке. В памяти всплыло недавнее ощущение, как пространство подсказало, что энергетическое поле над залежами кристаллов нестабильно. Собственно, эта нестабильность и была причиной появления участка. А еще Алекс вспомнил, что даже такие могущественные существа, как драконы, избегают перекрутов. И главный вопрос — улетят ли монстры, если перекруты возобновятся? Ответа не было, но это была единственная толковая идея. Надо было попробовать. Не зря же его навыки управляли пространством. Нужно только придумать, как вызвать перекрут искусственно. Причем сделать это надо было за оставшиеся три минуты. Он лихорадочно вспоминал все, что знал о рождении кристаллов. Быстро выяснилось, что знает Алекс немного, зато чувствует вещи, другим недоступные. Загадочная способность интуиция пространства позволяла ему видеть странные вибрации, пульсацию энергетических полей и, главное, чувствовать напряжение этого самого пространства. Он ощущал, что в этом месте мир как бы ломался. Очевидно, что в момент разрушения рождается кристалл. Правда, сейчас Алекс явно понимал, что слово «рождение» не совсем точное. «Кристаллы» — это смерть Шидара, признак гибели. На это же намекала и записка Лонка, в которую упоминалась школа ледяных игл, которая намеренно изменила этот мир. Очевидно, что понять досконально механизм образования зародыша он не успеет. Слишком сложным и таинственным тот был. Не разберется Алекс с ним за несколько минут. Да и за годы не факт, что справится. С другой стороны, ему же не диссертацию писать. Главное — не понимать, а уметь сделать. А раз ключ — нестабильность энергетического поля, то все, что нужно — это усилить ее. Энергии осталось немного, но для его целей должно было хватить. Он сосредоточился на морде монстра и активировал шиворот на выворот, вложив в него тройной резерв. Умение исправно мигнуло и погасло. К сожалению, навык ни защиту монстра не пробил, ни перекрут не спровоцировал. В результате дракон лишь недоуменно мотнул головой и продолжил копать яму. Похоже, монстр даже не разозлился, если вообще понял, что произошло. В течение нескольких секунд Алекс запускал шиворот на выворот в разных вариациях, пока не потратил всю энергию. Резервы, что основное, что в сфере, закончились. На секунду у него опустились руки, и он почувствовал отчаяние, которое давно не испытывал. Обычно в экстренных ситуациях Алекс погружался в какую-то деятельность и тем самым не позволял пораженческим мыслям опутывать себя. Но сейчас он просто не знал, что делать. Не мог даже как следует осмыслить ситуацию, так как на разгон сознания также не оставалось энергии. А без этого невозможно обрабатывать большие массивы информации и извлекать из памяти мельчайшие нюансы. Усилием воли землянин остановил панику и повернулся к спутникам. «Друзья!» — откашлялся он. «Остановитесь! Вы копаете слишком медленно!» В его голосе не было ни упрека, ни сожаления. «Не получилось, но все равно стоило попытаться!» — хмыкнул Даш, отбросил лопату и прислонился к стене. «Нет! Не опускайте руки! Еще не все потеряно!» — зарычал Фиск, продолжая долбить землю, как угорелый. Кондорец с землянином переглянулись и одновременно усмехнулись. Заметив их переглядывание, здоровяк зло посмотрел на обоих, вытащил шест и попытался выпрямиться. Помешал потолок. Тогда он откинул кирку и встал в яму. Его макушка касалась свода, но выглядел фиск крайне воинственно. «Я не собираюсь погибать без боя!» — хмуро заявил он. «Поэтому вырыл себе могилку и заранее забрался в нее». Чуть нервно рассмеялся Серокожий. «Для тебя старался», — огрызнулся здравяк. «А мне могилка не нужна. Я умру, как воин. Пусть эта скотина подавится моим трупам. Кто со мной?» «Строго говоря, монстры не едят разумных. Но если чудище тебя проглотит, то, несомненно, издохнет в страшных мучениях. Такого количества пафоса ни одно существо не выдержит. Даже дракон». «Иди к черту!» — рявкнул Фиск. «Чуть позже обязательно пойду», — грустно улыбнулся Даш. «Но поскольку делать тут нечего, то я, пожалуй, помогу тебе. Подвинься, дылда». А дылды слышу», — пробурчал здоровяк, но невольно улыбнулся и от избытка чувств хлопнул серокожего по спине. «Ага! Не забывай, что мы с драконом боремся, а не друг с другом». Кондорец потер плечо и достал очень тонкий меч, скорее даже шпагу, который Алекс раньше никогда не видел. Так как места в небольшой лунке ему не хватило, Даш был вынужден пригнуться. Теперь парочка выглядела несколько комично. Алекс прочистил горло. «Не торопитесь на тот свет. Есть один шанс, но он рисковый». «И ты молчал?» — Даш укоризненно посмотрел на землянина. «Я тут почти заразился от Дэлда его идиотским героизмом и уже готов был броситься на монстра с зубочисткой, а у тебя все это время был план!» «Говори, что делать?» «Я хочу создать перекрут. В этот раз я вызову перекрут рядом с нами. Не знаю, чем это закончится, но у меня будет одна попытка. На больше энергии не хватит. Поэтому включите защитные умения и молитесь всем богам». Не дожидаясь ответа, Алекс закрыл глаза. «Если бы он мог, то поместил бы спутников в сферу. Но два высокоуровневых адепта увеличат нагрузку на энергетическую систему. А ему, ой, как надо направить все силы на борьбу!» Дракон приближался. Потолок уже не подрагивал, а сотрясался, грозя завалить отряд. Оттуда постоянно отрывались куски. Через две минуты Алекс проверил уровень энергии два с половиной резерва. Слишком мало. Впрочем, другие как-то одним обходятся всю жизнь и ничего. Справляются. Например, Самул наверняка бы выкрутился. Вот и он должен. В этот раз землянин решил действовать по-другому. Для начала достал все добытые зародыши. Все, что накопил за эти дни. Сосредоточившись на солидной горке, он мысленным усилием подорвал ее. Сейчас нестабильность кристаллов была ему на руку. Пещера тут же заполнилась морем энергии. Увы, это было ненадолго. На втором слое энергия почти мгновенно растворялась в пространстве. Мир жадно пожирал ее, делал своей. Но целью Алекса было не заполнение резервов. Несмотря на море энергии, скорость ее усвоения ограничивалась седьмым уровнем и воронкой. Просто ему нужен был избыток энергии, чтобы запустить перекрут. Что-то вроде стартера, так сказать. Монстр уже не отбрасывал землю, а выдыхал каждые несколько секунд зеленое пламя и тем самым пробивал проход вниз. Его огромное тело на две трети протиснулось в узкий лаз. Снаружи торчал лишь длинный хвост и задняя пара лап. Рядом с Алексом упал огромный кусок. Еще несколько мгновений, и дракон пробьет потолок. «Сейчас», — подумал человек и активировал шиворот на выворот. Избыток энергии сам по себе являлся дестабилизирующим фактором. Плюс шиворот на выворот, который искажал и пространство, и энергетическое поле. Плюс участок, который изначально был, можно сказать, на грани. Должно было что-то случиться. Так и вышло. Стоило навыку сработать, как пространство затрещало. У Алекса возникло мимолетное впечатление, что мир на миг распался. Он словно заглянул за занавес с другой стороны и увидел там буферную зону. Ту самую, куда попал, когда шагнул в портал на Земле. Видение длилось краткий миг. Его спутники даже не дернулись. Однако Алекс успел ощутить спокойствие серой пустоши, но никаких выводов сделать не успел, поскольку дальше события понеслись галопом. Первым делом исчез потолок, поглощенный зеленым огнем. В последнюю секунду Даш с Фиском отшатнулись, но пламя уже проникло в пещеру и неумолимо опускалось на две распростертые фигурки, грозя сожрать незадачливых бойцов. Алекс видел все это, словно в замедленной съемке, потому заметил, как вдруг вся энергия окружающего фона, включая дыхание дракона, начала стягиваться в точку между их пещерой и мордой чудовища. Перекрут активировался у него получилось». Тварь словно что-то поняла. Ее глаза испуганно расширились, а она сама попыталась сдать назад. Но не так-то просто было выбраться из узкой норы. «Перебор!» — успел подумать Алекс, глядя, как все больше потоков вливаются в сжимающийся энергетический шар. С одной стороны шар сокращался, а с другой — одновременно увеличивался в объеме, стремительно охватывая все большее пространство. Времени размышлять не было, и остатки энергии землянин пустил на домен. Лишь этот навык давал надежду выжить. Человек не пытался сопротивляться безжалостным потокам энергии. Все его внимание сосредоточилось на управлении и контроле. Будь перекрут поменьше, а резервы полны, он бы, может, и справился. Но сейчас Алекс старался только удержать целостность небольшого кусочка пространства, в котором находился сам и его двое товарищей. Словно рыбацкая лодка в центре бушующего океана он отдался на волю стихии, не пытаясь ей противостоять. Но этого было недостаточно, стенки домена начали разрушаться. Как ни странно, помогло видение серой пустоши. Сознание землянина автоматически зацепилось за ощущение кладбищенского спокойствия. В момент рождения кристалла границы мира ослабли, и на мгновение ему удалось спрятать пузырь аномалии в прослойке между мирами. Как это вышло, Алекс понятия не имел. Однако буферная зона не желала принимать гостей и тут же вышвырнула пузырь обратно. К этому времени фаза расширения закончилась и перекрут стал похож на взрыв наоборот. Его тело начало стягиваться в точку. Процесс занимал доли секунды, и если бы он происходил чуть быстрее, то триад бы спасся. К сожалению, когда три адепта, мигнув, заново появились в пещере, Буйство энергии еще не сошло на нет. Ее остатков хватило, чтобы разодрать домен на лоскутки. Хотя энергии у Алекса не осталось ни капли, каким-то образом последний миг растянулся и врезался в память. Его голова была направлена в потолок. Дракон находился совсем рядом, буквально в нескольких метрах. Огромная пасть так и не закрылась, а зеленые с черными прожилками глаза в ярости таращились на человека. Чудовище явно догадывалось, кто причина всех его бед. Но поделать ничего не могло. Оно в полной мере страдало от чудовищного перекрута. Страдало гораздо больше, чем наглые двуногие. Все это Алекс успел даже не осмыслить, а просто зафиксировать краешком сознания. После чего почувствовал, как его выворачивать наизнанку, как энергетическая система разрушается, как сознание угасает. Не заметив как, он закрыл глаза и отключился.